Глава 3. Деструктивное общение. Семь приемов, чтобы перестать быть мишенью для токсичных людей. Мы не отдаем себе отчета, насколько наша жизнь зависит от окружающих, не замечаем, как на нее влияют близкие и посторонние люди. Невнимательность порой обходится дорого. Можно оказаться жертвой манипуляций, стать игрушкой в чьих-то руках. На консультацию по поводу кризиса в отношениях пришла Инна. Она была убеждена, что именно ее вина привела к разладу. Уже на первых встречах мы обозначили важный вектор работы. Сначала восстановить ее самооценку и внутреннюю уверенность, а затем постепенно разобраться с отношениями. Шаг за шагом стало ясно. Девушка оказалась под влиянием абьюзера и долго терпела манипуляции лишь из страха потерять связь с партнером. Для нее это было непростым открытием признать, что дело не в ее несовершенстве, а в разрушительных моделях отношений, в которые она попала. К сожалению, подобное встречается нередко. Токсичное общение со временем оставляет глубокие следы. Человек незаметно для себя меняется, перестает доверять миру, теряет радость и открытость. Из жизнерадостного и уверенного в себе он превращается в тревожного, замкнутого постоянно сомневающегося. Очень важно понимать, уйти от такого влияния сложно и в этом нет вины жертвы. Каждый в какой-то момент своей жизни может столкнуться с манипуляциями от родителей, партнеров, коллег или даже случайных людей. Но хорошая новость в том, что при поддержке и грамотной работе над собой возможно восстановить внутреннюю опору, вернуть уверенность и постепенно выстраивать здоровые отношения чем мы и начали заниматься. Токсичные взаимоотношения. Признаки и последствия. Исследование ученых Джорджтаунского университета показало, 98% сотрудников сталкивались на работе с токсичным поведением. Последствиями оказались снижение производительности 66%, потеря рабочего времени из-за беспокойства 80%, Снижение приверженности организации – 78%. Манипуляторы ловко скрывают негативный посыл за мнимыми добрыми намерениями, поэтому распознать деструктивное общение бывает непросто, но научиться этому важно. Необъективные и непрошенные замечания. За помощью или добрым советом скрыто оскорбление. Тебе не стоит надевать такое откровенное платье. «Я бы на твоем месте не добавляла вишню в начинку. Он, она, тебе не пара. Я чувствую, что это не твой человек». Токсичные комплименты. «Ты сегодня хорошо выглядишь. Я тебя сначала и не узнала». «Не переживай, возраст не главное». «Ты просто красотка. Странно, что ты до сих пор одинока». «Это платье тебя очень стройнит» диалоги, содержащие множество разнообразных жалоб на жизнь, на мир, на самих себя. Деструктивные собеседники прибегают к манипуляциям, угрозам, шантажу, создают атмосферу страха и неуверенности, не делают попыток услышать собеседника. Игнорирование чувств и потребностей собеседника, пренебрежение его личными границами. Проецирование на собеседника собственных негативных эмоций, Провоцирование взаимных обвинений, приводящих к ссоре. В моей практике был клиент Семен, зрелый, состоявшийся мужчина, столкнувшийся с болезненными отношениями. Постоянная ревность со стороны партнерши, бесконечные манипуляции, а затем тяжелое молчание и игнорирование. Все это постепенно разрушало их союз и меняло самого мужчину. Он стал вспыльчивым, раздражительным и внутренне опустошенным. На консультациях мы вместе разбирали его чувства, учились видеть ситуацию со стороны и понимать, что любовь не должна приносить постоянную боль. Постепенно у Семена появилось больше ясности и сил. Однажды я получил от него сообщение. Я нашел в себе смелость покончить с этими отношениями. Мы расстались. Эти слова были не о разрыве как таковом, а о том, что он наконец-то выбрал себя, свое спокойствие и уважение к своим границам. Через несколько месяцев он сумел отпустить прошлое, завел новые знакомства, обрел гармонию и начал ощущать радость от жизни, начал общаться с очень интересной и доброй девушкой. Интересно, что даже его бывшая партнерша со временем признала: расставание дало ей свободу и возможность меняться. Эта история о том, что иногда нужно набраться мужества, чтобы выйти из замкнутого круга, и как важно иметь рядом того, кто поддержит в этот момент. В этот раз исход оказался благоприятным. Но такое случается не всегда. Токсичность взаимоотношений может проявляться в разных формах, включая грубые и обидные шутки. Частое их повторение формирует ядовитую среду. Все ее участники теряют доверие и уважение друг к другу. У всех снижается самооценка и настроение. Подвергающийся подобному воздействию человек начинает сомневаться в своей ценности, и это ограничивает его способность к самовыражению и развитию. Деструктивное общение разрушает социальные связи, превращает взаимодействие в сплошной стресс и напряжение. Человек начинает избегать контактов с теми, кто постоянно делает ему замечания и оказывается в изоляции. В трудовом коллективе подобный стиль общения снижает продуктивность и создает атмосферу нездоровой конкуренции, вместо сотрудничества появляются недоверие и зависть. Компании iSolvate и Talker Research провели совместное исследование и выяснили, что трое из десяти сотрудников считают, что работают в токсичной среде. Выгорание испытывает 68% работников из поколения Z 25-30 лет и 61% из миллениалов 35-45 лет. Причинами выгорания называют монотонность труда 33%, возросшие ожидание от их результатов, но не изменившейся зарплаты 23% и отсутствие чувства, что их труд ценят 23%. Кроме того, 52% респондентов заявили, что работают, когда болеют, а еще 31% не делает перерыва на обед. 73% представителей поколения Z 25-30 лет и 70% опрошенных миллениалов 35-45 лет хотели бы сменить работу или профессию. 73 представителей поколения z и 70 опрошенных миллениалов хотели бы сменить работу или профессию деструктивное общение нередко перерастает в деструктивное поведение моральное и физическое насилие в том числе домашнее долой деструктивное общение если вам показалось что вы стали заложником токсичных отношений не спешите их рвать Давайте рассмотрим, почему и как окружающие на нас влияют. Все идет из очень давнего прошлого. Наши предки выжили благодаря умению находить общий язык и интегрироваться в существующие группы. Социальное взаимодействие было залогом безопасности, поэтому мы до сих пор инстинктивно подстраиваемся под мнение и поведение окружающих. Даже в очень небольшой группе обязательно есть лидер. Мы склонны прислушиваться к человеку, обладающему знаниями, опытом или статусом и готовы принимать его точку зрения. Этот феномен подробно изучен, он связан с доверием коллегам, лидерам и экспертам. Поддержка и одобрение авторитетных фигур могут существенно менять наше восприятие и поведение, но основную роль играют эмоциональные связи. Понимание, эмпатия, симпатия в умелых руках становятся инструментами манипуляции, Поддавшись эмоциям, мы становимся более восприимчивыми к внешним воздействиям, особенно в стрессовых ситуациях. Итог. Желание быть принятым в обществе распахивать двери перед чужим влиянием. Вопрос. А можно не поддаваться на манипуляции? Именно это мы недавно подробно обсудили с моим клиентом Михаилом, молодым студентом. За год учебы он так и не сумел наладить отношения в группе. Я планирую отчисляться, я там совсем чужой. И мы составили пошаговый план, которым я делюсь с вами. План проработки токсичных отношений. Шаг первый. Осознать собственные эмоции в конкретной ситуации. Манипуляторы зачастую играют на страхах, неуверенности, тайных желаниях, поэтому необходимо уметь распознавать и идентифицировать свои реакции. Шаг второй анализ информации. Задавайте вопросы, уточняйте детали и не спешите с выводами. Манипуляторы часто используют нечеткие формулировки, чтобы создать у объекта воздействия иллюзию возможности выбора и заставить сомневаться. Это называется газлайтинг. Шаг третий. Развитие критического мышления. Сравнивайте альтернативные точки зрения, изучайте факты, не позволяйте эмоциям затмевать разум. Определитесь собственными убеждениями и ценностями. Уверенным в себе человеком сложно манипулировать. Шаг четвертый. Начинайте постепенно менять окружение. Проводите больше времени с теми, кто откровенен и кто вас поддерживает. Помните, сила в осознании и взаимопомощи. Сохраняя внутреннюю уверенность, гораздо легче противостоять манипуляциям. Далеко не со всеми людьми своего круга можно прекратить или сократить общение. Чтобы отношения не причиняли вам вреда, для токсичных родственников, коллег, старых друзей следует обозначить личные границы. Одна моя клиентка спросила, «Можно объяснить близкому человеку, что общение с ним уже не приносит удовольствия и необходимо сделать паузу?» Мой ответ – «Да, только сделать это нужно правильно». 7 основных пунктов для установления комфортных границ первое определите свои границы решите сколько общения вам необходимо подумайте какие привычки партнера вас раздражают второе пользуйтесь мессенджерами и любыми другими способами удаленного общения возможно расстояние позволит улучшить отношения третье ограничьте время Установите временные рамки для разговоров и выдерживайте их хотя бы приблизительно. Четвертое. Научитесь говорить «нет». Не бойтесь отказывать, если вам некомфортно или вы не хотите общаться, но старайтесь при этом не быть грубым. Пятое. Выбирайте круг общения. По возможности имейте дело с теми, кто приносит радость, а долгих контактов с токсичными людьми избегайте. Шестое. Полюбите одиночество. Найдите радость в уединении и проведении времени наедине с собой. Седьмое. Найдите хобби. Увлечение поможет сосредоточиться на действительно интересном. Определив собственные границы, важно научиться обозначать их для окружающих. Не бойтесь объяснить важному для вас человеку происходящее. Выделите для этого хотя бы час, Найдите место, где вам никто не помешает, и приступайте. «Я чувствую себя неудобно, когда…» Или «В последнее время я испытываю дискомфорт, когда ты…» Такой диалог позволит избежать ссоры. Говорите только о своих ощущениях, ни в чем не обвиняйте собеседника, так ему будет легче понять вашу позицию. Не забывайте, границы не навсегда, их всегда можно пересмотреть и скорректировать. Один из важнейших этапов установление личных границ с родителями. Сепарация никогда не проходит гладко, в семье меняется атмосфера и не всегда в лучшую сторону. Не бойтесь обсуждать со старшими родственниками свои чувства и потребности. Четко определите, какие действия и поступки для вас неприемлемы. Чрезмерная опека родителей может быть вызвана страхом за вас, но так покажите, что вы несете ответственность за себя, и принимайте собственные решения. Делитесь с родителями положительными изменениями в жизни. Это может вдохновить их на дальнейшую поддержку. Будьте последовательны. Если вы установили границы, то придерживайтесь их. Помните, ваши границы имеют значение, и у вас есть полное право их защищать. Свести все на нет. Бывает, отношения себя и жили, а сократить общение не получается. Есть выход – полностью разорвать все связи. Сделать это возможно, однако на столь решительный шаг способен далеко не каждый. Близость рано или поздно заканчивается, это нормально. Обычно никто не бывает виноват в том, что двоим становится сложно вместе, поэтому и виноватого искать не надо. Принимая решение о разрыве, мы беспокоимся о чувствах другого человека. Нас останавливают жалость, страх возможных последствий. Один мой клиент, 21-летний парень, буквально сбежавший из дома, никак не мог отпустить прошлое и ограничить общение с матерью. Я чувствую, что до сих пор к ней привязан, хотя разговоры с ней меня только расстраивают. Лучшее начало прекращения общения – прямой и честный разговор. Наихудший вариант – без предупреждения внести человека в черный список заблокировать в мессенджерах и самому пропасть. Скорее всего, ваших намерений просто не поймут. Нередко не удается прекратить деструктивное общение из-за неуверенности в себе, просто не хватает сил. В этом случае важно принять свои недостатки, не стесняться и не бояться ошибок. Эффективна практика позитивного мышления и забота о себе и эмоциональном благополучии. Страх одиночества. Почему в отношениях человек становится жертвой? От чего не уходит, даже осознав, что добром не кончится? Потому что боится остаться один. Одиночество пугает и заставляет терпеть самых жестких и жестоких людей. Карл Юнг, например, считал, что одиночество обусловлено не отсутствием людей вокруг, а невозможностью говорить с людьми о том, что кажется тебе существенным, или неприемлемостью твоих возрений для других. Из этой ситуации есть два выхода. Первый – заводить новые знакомства и упорно искать интересных людей. Однако потребность в тесном общении делает нас зависимыми и формирует привязанность к конкретным людям. Так случилось с моей недавней клиенткой. Она сказала, «Я чувствую, что мое настроение зависит от поведения окружающих. Всю жизнь я искала человека, который сможет позаботиться обо мне. Я нашла его. Мы вместе почти год – я испытываю много эмоций, когда мы проводим время вместе. Но когда он уходит на работу или уезжает в командировку, я начинаю страдать, чувствую себя опустошенной и ужасно скучаю. Кажется, это нездоровая любовь. Слушая ее, я видел, насколько тяжело жить с постоянной зависимостью от эмоций другого человека. Для меня было важно не осуждать, а дать поддержку и понять ее чувства. Мы начали работать по нескольким направлениям. Первое. Признание и принятие своих эмоций. Мы обсуждали, что испытывать грусть и скуку нормально, это не делает ее слабой. Главное не позволять этим эмоциям полностью управлять жизнью. Второе. Укрепление внутренней уверенности. Постепенно она училась опираться на свои потребности, свои цели и желания, а не только на партнера. Мы делали упражнения на самооценку и осознание собственных ресурсов. Третье. Создание личного пространства. Мы вместе вырабатывали привычки и занятия, которые дарят радость и смысл, когда партнера нет рядом, хобби, встречи с друзьями, физическая активность. Четвертое. Постепенное снижение зависимости от внешней оценки. Через обсуждение и практики она училась отслеживать свои мысли и чувства, замечать, когда эмоции от партнера становятся чрезмерными, и мягко возвращать фокус к себе. Со временем клиентка стала замечать изменения. Она научилась радоваться совместным моментам, но при этом сохранять спокойствие и внутреннее равновесие, когда партнер отсутствует. Она начала чувствовать себя сильнее и увереннее, а эмоции перестали полностью определять ее жизнь. Это показало, что здоровая любовь возможна, когда забота и внимание партнера дополняют внутреннюю гармонию, Они управляют ею. Работа с психологом здесь стала поддержкой и опорой, помогла понять, что делать шаг за шагом, чтобы обрести свободу и уверенность. Альтернативой деструктивному общению является конструктивное, основанное на поддержке и уважении. Создание безопасного пространства для открытого диалога позволяет делиться своим мнением без страха осуждения. Помните слова Зигмунда Фрейда: Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в прошлом. Единственный человек, лучше которого вы должны быть, это вы сейчас.